Глава 17. В 200 километрах от хантийской границы, когда эшелон надолго застрял на запасных путях возле какой-то тусклой, замызганной станции, новоиспеченный рядовой второго разряда ЗЭФ, договорившись по-хорошему с охранником, сбегал к колонке за кипятком и вернулся с портативным приемником. Он сообщил что на станции творится совершенный бедлам, грузятся сразу две бригады, генералы перелаялись между собой, зазевались, и он, Зеф, смешавшись с окружавшей их толпой ординарцев, денщиков и адъютантов, позаимствовал этот приемник у одного из них. Теплушка встретила это сообщение с мачным одобрительным ржанием. Все сорок человек немедленно сгрудились вокруг Зефа. Долгое время не могли устроиться, кому-то дали по зубам, чтобы не пихался, ругались и жаловались друг на друга, пока Максим, наконец, не гаркнул. «Тихо, подонки!» Тогда все успокоились. Зев включил приемник и принялся ловить все станции подряд. Сразу выяснились любопытные вещи. Во-первых, оказалось, что война еще не началась. Никаких кровопролитных сражений не было. Хантийская боевая лига в ужасе орала на весь мир о том, что эти бандиты, эти узурпаторы, эти так называемые огненосные творцы воспользовались гнусной провокацией своих наймитов в лице так называемой и пресловутой хантийской унии справедливости и теперь сосредоточивают свои силы на границах многострадальной хонтии. В свою очередь, Хантийская уния костила Хантийскую лигу этих платных агентов-огненосных творцов последними словами и обстоятельно рассказывала, как кто-то превосходными силами вытеснил чьи-то истощенные предшествующими боями подразделения через границу и не дает им возможности вернуться обратно. Каково и обстоятельство, и послужило предлогом для так называемых огненосных творцов к варварскому вторжению, которого следует ожидать с минуты на минуту. И Лига, и Уния при этом в одинаковых выражениях туманно намекали на какие-то атомные ловушки, готовые к встрече коварного врага. Кроме того, Зев поймал какие-то передачи на языках, известных только ему, и сообщил, что княжество Ондол, оказывается, еще существует, и более того, продолжает совершать разбойничьи налеты на остров Хозалк. Ни один человек в вагоне, кроме Зефа, никогда прежде не слышал ни об этом княжестве, ни о таком острове. Однако главным образом эфир был забит невообразимой руганью между командирами частей и соединений, которые тужились протиснуться к главному плацдарму по двум расхлябанным железнодорожным ниточкам. Уголовники считали, что главное перейти границу, а там каждый человек будет сам себе хозяин, и каждый захваченный город будут отдавать на три дня. Политические смотрели на положение более мрачно, не ждали от будущего ничего хорошего и прямо заявляли, что посылают их на убой, подрывать с собой атомные мины. Никто из них живой не останется, так что хорошо бы добраться до фронта и там где-нибудь залечь, чтобы не нашли. Точки зрения спорящих были настолько противоположны, что настоящего разговора не получилось. И диспут очень скоро выродился в однообразную ругань по адресу паршивых толовиков, которые вторые сутки не дают жрать и уже поди успели разворовать весь положенный шнапс. Об этом предмете штрафники готовы были говорить ночь напролет. Поэтому Максим и Зев выбрались из толпы и полезли на нары, криво сбитые из неструганных досок. Зев был голоден и зол. Он наладился было поспать, но Максим ему не дал. «Спать будете потом», — строго сказал он. «Завтра, может быть, будем на фронте, а до сих пор ни о чем толком не договорились». Зев проворчал, что договариваться не о чем, что утро вечером мудренее, что Максим сам не слепой и должен видеть, в какой они оказались трясине, что с этими людишками каши не сваришь. Максим возразил, что речь пока идет не о каше. До сих пор непонятно, зачем эта война и кому она понадобилась. И пусть Зев будет любезен не спать, когда с ним разговаривают, а поделиться своими соображениями. Зев, однако, не собирался быть любезным и не скрывал этого. Он ворчал, зевал перематывал портянки, обзывался, но понукаемый, взбадриваемый и подхлёстываемый в конце концов разговорился и изложил свои представления о причинах войны. Таких возможных причин было, по его мнению, по крайней мере три. Может быть, они действовали все разом, а может быть, преобладала какая-нибудь одна. А может быть, существовала четвёртая, которая ему, Зефу, пока ещё не пришла в голову прежде всего экономику. Каждому ясно, когда экономика в паршивом состоянии, лучше всего затеять войну, чтобы сразу всем заткнуть глотки. Вепрь, зубы съевший в вопросе влияния экономики на политику, предсказывал эту войну еще несколько лет назад. Башни башнями, а нищета нищетой. Внушать голодному человеку, что он сыт, долго нельзя, не выдерживает психика. А править сумасшедшим народом удовольствие маленькое, особенно если учесть, что умалишенные излучению не поддаются. Другая возможная причина – колониальный вопрос. Рынки сбыта, дешевые рабы, сырье – все, во что могут вложить личные капиталы огненосные творцы. Наконец, нужно иметь в виду, что уже много лет идет грызня между Департаментом общественного здоровья и военными. Тут уж кто кого съест. Департамент общественного здоровья – организация жуткая и ненасытная. Но если военные действия пойдут хоть сколько-нибудь успешно, господа генералы возьмут эту организацию к ногтю. Правда, если из войны ничего путного не получится, к ногтю будут взяты господа генералы, и поэтому нельзя исключить возможность, что вся эта затея есть хитроумная провокация Департамента общественного здоровья. Между прочим, на то и похоже, судя по беспорядку, который везде творится, а также потому, что уже неделю орем на весь мир, а военные действия, оказывается, еще и не начинались. А может быть, Массаракш и не начнутся? Когда Зев дошел до этого места, загремели и залязгали буфера, Вагон содрогнулся, снаружи послышались крики, свистки, топот, и эшелон тронулся. Уголовники грянули песню, и снова ни жратвы нам, и ни шнапса. «Ладно», — сказал Максим, — «это у вас получается вполне правдоподобно. Ну а как вам представляется ход войны, если она все-таки начнется? Что тогда произойдет?» Зев агрессивно прорычал, что он не какой-нибудь генерал, и без всякого перехода стал рассказывать, как все это ему представляется. Оказалось, что за время короткой передышки между концом мировой и началом гражданской войны хантийцы успели отгородиться от своего бывшего сюзерена мощной линией минно-атомных полей. Кроме того, у хантийцев, несомненно, была атомная артиллерия, и у их политиканов Хватило разума все эти богатства в гражданской войне не использовать, а приберечь для нас. Так что картина вторжения мыслится примерно следующим образом. На острие главного плацдарма выстроят три или четыре штрафные танковые бригады, подопрутых их с тыла армейской корпусной, а за армейцами пустят заградоотряды легионеров на тяжелых танках, оборудованных излучателями. Выродки вроде меня будут рваться вперед, спасаясь от лучевых ударов. Армейщина будет рваться вперед в приступе лучевого энтузиазма. А уклонения от такой нормы, которые неизбежно возникнут, будут уничтожаться огнем жандармерии. Если хантийцы не дураки, они откроют огонь из дальнобойных пушек по жандармским машинам. Но они надо думать дураки, и займутся они надо думать взаимоистреблением. Лига в этой суматохе налетит на Унию, а Уния вцепится зубами в горло Лиги. Тем временем наши доблестные войска глубоко проникнут на территорию противника, и начнется самое интересное, чего мы, к сожалению, уже не увидим. Наш славный бронированный поток потеряет компактность и станет расползаться по стране неумолимо, уходя из зоны действия излучателей. Если Максим не наврал про Гая, у оторвавшихся немедленно начнется лучевое похмелье, тем более сильное, что энергии на подстегивание во время прорыва легионеры жалеть не будут.